Ощущение, что они одни, исчезло, как только Дости Стрим Роуд оборвалась возле указателя с надписями НХ шоссе 38, Манчестер 19 миль На 38-м им встречались редкие путники но на 128-м, широком, с большим количеством разбитых автомобилей уходящим прямо на север, на который они свернули через полчаса людской ручеёк превратился в устойчивый поток беженцев. Поток этот состоял из отдельных групп, по 3-4 человека в каждой, и Клая поразило практически полное отсутствие интереса путников к тем, кто не входил в их группу. Они встретили женщину лет 40 и мужчину, возможно, на 20 лет старше, которые катили тележки из супермаркета, в каждой из которых спал ребёнок. Мужчина вёз мальчика, слишком большого для тележки, но, тем не менее, ребёнок умудрился как-то свернуться и заснуть. Когда Клай с друзьями проходили мимо этого образцового семейства, у тележки, которую толкал перед собой мужчина, отлетело колесо. Тележка завалилась в сторону, мальчик, судя по всему, лет семи выбросил из неё. Том успел поймать его за плечо, так что мальчик сильно не ушибся, но всё-таки ободрал колено. И, разумеется, испугался. Том поднял его с асфальта, но мальчик его не знал, попытался вырваться и расплакался ещё сильнее. «Всё хорошо, спасибо, я с ним разберусь», — сказал мужчина. Взял ребёнка, сел вместе с ним на обочину, начал успокаивать, как-то по-особенному. Клай даже подумал, что так, наверное, успокаивали его, когда ему было семь лет. «Сейчас Грегори ее поцелует, и она перестанет болеть». Он поцеловал царапину, и мальчик положил голову ему на плечо. Снова собрался заснуть. Грегори улыбнулся Тому и Клаю и кивнул. Выглядел он до смерти уставшим. Мужчина, которому недели раньше никто бы никогда не дал шестидесяти, такой он был энергичный и подтянутый, Теперь напоминал семидесятилетнего еврея, который пытался добраться до границы Польши, пока еще было время. «Все у нас будет хорошо», — сказал мужчина. «Вы можете идти». Клай уже открыл рот, чтобы спросить, а почему мы не можем пойти вместе? Почему бы нам не объединиться? Что ты думаешь по этому поводу, грек «Именно такой вопрос всегда задавали герои научно-фантастических романов, которые он читал подростком Почему бы нам не объединить усилия?» «Да идите же! Чего вы ждёте?» — спросила женщина, прежде чем Клай успел задать эти вопросы или произнести какие-то другие слова. В её тележке спала девочка лет пяти. Женщина стояла рядом с тележкой, охраняла её, словно урвала на распродаже что-то особо ценное. и опасалась, что Клай или его друзья попытаются отнять у нее добычу. «Или вы думаете, что у нас есть что-то нужное вам?» «Натали, перестань», — попытался остановить ее Грегори. Но Натали не перестала, а Клай осознал, почему эта маленькая сцена нагнала на него такую тоску. Не потому, что эта женщина смотрела на него, как на врага. усталости и ужас вели к паранойи. Это он прекрасно понимал и мог простить. Настроение упало прежде всего по другой причине. Вокруг люди продолжали идти, размахивая фонариками, шепотом переговариваясь между собой, в своих маленьких группах, иногда перекидывая чемодан из одной руки в другую. Какой-то тип на мотороллере прокладывал путь по мусору между разбитых автомобилей, и люди расступались перед ним что-то недовольно бормоча. лай подумал, что ничего бы не изменилось, если бы мальчик, выпав из тележки, сломал шею, а не отделался царапиной на коленке. Подумал, что ничего бы не изменилось, если бы вон тот полный мужчина, который тяжело дыша шел по обочине, таща на себе здоровенную сумку, упал бы сраженный инфарктом. Никто бы не попытался ему помочь, и, разумеется, эпоха 911 канула в лету. «Никто даже не потрудился крикнуть «выскажите ему все, леди» или «эй, красавчик, чего бы тебе не предложить ей заткнуться?» «Потому что у нас нет ничего, кроме этих детей. Мы же не ожидали, что на нас ляжет такая ответственность. Особенно теперь, когда мы едва можем позаботиться о себе. У него вшит кардиостимулятор. И что мы должны будем делать, когда батарейка отработает свой срок, хотела бы я знать? А еще эти дети!» «Вам нужен ребёнок!» Она обвела всех безумным взглядом. «Эй, кому-нибудь нужен ребёнок?» Маленькая девочка шевельнулась. «Натали, ты потревожишь порцию!» Предостерёг её Грегори. Женщина, которую звали Натали, засмеялась. «Велика беда! В этом мире так всех потревожили!» Вокруг люди продолжали идти всё той же походкой беженцев. Никто не обращал на них ни малейшего внимания, и Клай подумал. Вот, значит, какие мы. Вот что происходит, когда рушится наш мир. Когда нет видеокамер, нет горящих зданий, нет Андерсона Купера, который говорит, а теперь вернемся в студию CNN в Атланту. Вот что происходит, когда Министерство национальной безопасности прекращает свою деятельность по причине помешательства. «Позвольте мне взять мальчика на руки», — предложил Клай. «Я понесу его, пока мы не найдем, куда его посадить. Тележка-то сломалась». Он посмотрел на Тома. Том пожал плечами и кивнул. «Держитесь от нас подальше», — предупредила Натали, и в ее руке появился пистолет. «Маленький, скорее всего, двадцать второго калибра, но и такое мог причинить немало вреда, если бы пуля попала в нужное место». Клай услышал, как оружие выхватили и по обе стороны от него. Том и Алиса направили автоматические пистолеты, взятые в доме Никерсонов, на женщину, которую звали Натали. Похоже, и это становилось приметой времени. «Уберите оружие, Натали», — сказал он. «Мы уже уходим». «И правильно делаете, вашу мать!» Свободной рукой она отбросила с глаз прядь волос. Вроде бы и не видела, что молодой мужчина и еще более молодая девушка, которые стояли по обе стороны от Клая, держали ее на мушке. Теперь люди, проходившие мимо, смотрели на них, но реагировали одинаково, старались побыстрее миновать то место, где могла пролиться кровь. «Пошли, Клай!» — Алиса взяла его за запястье. «Пока кого-нибудь не застрелят». И они двинулись дальше. Алиса шла, по-прежнему держа за запястье Клая, словно он был ее бойфрендом. «Такая вот неспешная ночная прогулка», — подумал Клай. Он не знал, который теперь час, да и не хотел знать. В сердце его гулко билось. Том шагал рядом, но до того, как они миновали очередной поворот, шел спиной вперед с пистолетом в руке. Клай полагал, что Том готов пристрелить Натали, если бы та решила воспользоваться своим пистолетиком. Потому что нынче, после того, как телефонная связь вышла из строя до последующего уведомления, на выстрел стало принято отвечать выстрелом.